Глава 38. Леон. Я встаю по будильнику с ощущением того, что не спал вовсе. Голова ватная, мышцы ноют после вчерашней тренировки. Ледяной душ не помогает, так что приходится заливать в себя две чашки двойного эспрессо. После этого, закинув в спортивную сумку свежую футболку, выхожу во двор. На часах начало седьмого. Машина отца уже стоит во дворе, а сам он, облаченный в костюм, разговаривает по телефону. Именно благодаря его примеру я обзавелся привычкой вставать рано, как и многими другими. Например, не болеть дольше одного дня, уважительно относиться к людям, независимо от их материального статуса, не курить, не злоупотреблять алкоголем, не размениваться на случайные связи, читать только качественную литературу, держать слово. Я поднимаю руку в знак приветствия. В ответ отец делает то же самое и, обменявшись парой фраз с собеседником, Убирает телефон в карман. Утро. Время наших традиционных мини-бесед. Остальное может подождать. Соблюдаешь режим. Молодец. Он кивает на мою сумку. На тренировку собрался. Сегодня среда. Среда, день тренировки. Все правильно. Режим прежде всего. Как учеба, не страдает? С чего бы? Все в порядке. Так держать. Отец довольно хлопает меня по плечу. Не забывай, что ты моя главная гордость. Хорошо, что Каролина не слышит. иронизируя я. Станешь отцом — поймешь. Девочка — это другое. Она для сердца. Рано или поздно уйдет из семьи, сменит фамилию. На Максима, увы, рассчитывать тоже не приходится. Отец раздраженно машет рукой. Дай бог к тридцати дури в нем поубавятся. И то не факт. Так что именно ты мой преемник. Ценю оказанную честь. Я сдержанно улыбаюсь, пожалуй, впервые в жизни, не испытывая гордости от отцовских признаний. Быть фаворитом в забеге — всегда большая ответственность. Особенно, когда известно, что ставки охренительно высоки. Поеду, не буду нарушать режим. Давай. Отец протягивает мне ладонь. С Эльвира, у вас все нормально? Ответив на рукопожатие, я киваю. Нормально, это, пожалуй... Лучшее определение наших отношений. От души помолотив грушу, я завтракаю в кафе при фитнес-центре и еду в университет. При таком графике шансы пересечься с Лией минимальны, поэтому я добавил к имеющимся трем дополнительную тренировку. Не знаю, как будет дальше, но пока так. Пока так – девиз последних двух недель. На парковке я не без раздражения отмечаю красный Порше Морозова, Очевидно, он вернулся с двухнедельных каникул, которые ему настоятельно рекомендовали взять во избежание разборок с полицией, которыми я пригрозил. Пришлось солгать, что Лия дала анализ, подтверждающий наличие наркотиков в крови, и что есть свидетели, готовые подтвердить, что именно он его подсыпал. Мы оба знаем, что максимум, что ему грозило, — пара часов в кабинете следователя. Морозов-старший далеко не такой принципиальный, как мой отец, и своих отпрысков под честный суд не отдаст но Денис на удивление прислушался и укатил в четырнадцатидневный тур по Таиланду. Поприветствовав знакомых, я иду к дверям главного здания. Утренняя активность положительно влияет на настроение. Вялая заторможенность летучилась я снова чувствую прилив сил и бодрости. А потом вижу ее. Лия с рюкзаком за плечами стоит, прислонившись к лестничным перилам. К ней склонился Петр. Он что-то оживленно рассказывает, а она внимательно слушает. Я невольно замедляю шаг, испытывая сиюминутную потребность сменить направление. Встречаться, когда сам ограничил себя в любых контактах с ней, сложно. Видеть ее в компании Петра сложно вдвойне. Хотя, казалось бы, он нормальный парень, порядочный, толковый. Свои чувства по поводу их пары я отказываюсь анализировать. Мне не нравится видеть их вдвоем. Хотя бы эту слабость я могу себе позволить? Несколькими секундами позже выясняется, что я зря переживал по поводу нашего нечаянного столкновения. Заметив меня, Лея что-то говорит Петру и, коснувшись его плеча, спешно ретируется. Шах и мат. Наши усилия по избеганию друг друга наконец объединились. Но вместо облегчения я испытываю нелогичное опустошение. «Привет». Петр протягивает мне руку. «Лея только что была здесь, но ушла». Он делает неясный кивок в сторону входных дверей. «Как дела?» Несмотря на видимую непринужденность, от него исходит напряжение. Однако я не спешу его облегчать, просто потому что не хочу. «Все в порядке. После тренировки. Как статья?» «Мысли и все обсудили, и она не против ее написать». «Уверен, что это хорошая идея, с учетом того, как Яра ее терроризировали». Спрашиваю я, мысленно отмечая, что снова лезу не в свое дело. Лея сама согласилась. Я не настаивал. Ожидаемый ответ. Лея достаточно взрослая, чтобы принимать собственные решения. А вот мне стоит быть последовательнее в своих. Хрен его знает, почему эта статья так меня выбешивает. Возможно, потому что председатель совета никогда не занимался чем-то настолько мелким, как курирование университетской газеты. И я знаю, что для Петра это лишь повод контактировать с ней. Даже если тема адаптации новичка в случае Ильи не лучшая почва для сближения. Слушай, Леон. Петр мнется, выдавая то, о чем собирается спросить. Мой взгляд машинально находит входную дверь. Не хочу отвечать на вопрос, который его так интересует. «Между тобой Ильей...» Он слегка краснеет. Какие у вас сейчас отношения? Я в курсе, что ты ей покровительствуешь. Не хочу использовать эту дебильную терминологию альфы и прислуги. Спрашиваю, чтобы избежать неловких ситуаций. В последнее время вы почти не общаетесь. Это из-за ссоры или вы сознательно? Ты хочешь спросить, есть ли у нас связь как у мужчины и женщины? Перебиваю я, пожалуй, чересчур резко. Ее никогда не было. Я бы никогда не стал извлекать выгоду из сложного положения Лии, так же, как она никогда бы не стала спать с кем-то ради шмоток и протекции. Я, в принципе, так и думал. Пётр кивает с заметным облегчением. Она мне нравится. Думаю, ты уже это понял. Поэтому, если ты не против, я продолжу наше общение. Лия не моя рабыня. Я смотрю в сторону, чувствуя, как ладони непроизвольно сжимаются. Если ей нравится с тобой общаться, ни один из вас не обязан спрашивать у меня разрешения. Подход здорового человека. Заулыбавшись, Петр протягивает мне руку. Ты, кстати, про днюху Тимура слышал? На этот раз он целый отель снимает. Да, я в курсе. Быстро ответив на рукопожатие, я киваю себе за плечо. Я пойду. Пропустив вперед толпу первокурсниц, я тяжело шагаю по коридору. От былого прибоднятого настроения не осталось и следа. Подход здорового человека в последнее время дается мне кровью и потом.